Чихий майский вечер уже совсем догорал. Огромное багровое солнце дымилось на горизонте. На 10-м примерно километре северного шоссе выстрелил правый баллон, прокол камеры. Ольга долго возилась с переменой баллона. Солнце скрылось совсем. В небе появились звёзды. Наконец мы поехали дальше. И через 5-6 километров снова спустил баллон. Снова большая задержка. В результате к платформе Асеевская мы добрались поздно, около 12 часов ночи. Прямо за линией железнодорожного полотна чёрной стеной стоял лес. Уже было совсем темно, а я имел только карманный электрический фонарь-динамку. Глотник, хорошо знавший эти места, сказал, что машина дальше не пройдёт, надо до места добираться пешком. Впереди пошёл я, жужжа своей динамкой, дававшей очень слабый и неравномерный луч света, вырывавший из темноты отдельные стволы густо стоявших сосен, кучи старого хвороста, муравейники. Лес был глухой. Мой слабенький фонарик казался в нём совсем беспомощным, и от его робкого света по сторонам возникали и прыгали какие-то тени. За мною шёл плотник, отрывисто говоривший, куда идти. За ним Голомысов, за Голомысовым шла тяжело дыша от волнения непривычно тихая Ольга, обычно очень бойкая, весёлая молодая женщина. Мы продвигались медленно, то и дело спотыкаясь о какие-то коряги и пни. Но глотник шёл уверенно, указывая направление, и было похоже, что в этом лесном мраке его ведёт какое-то особое звериное чутье. Наконец, пройдя километра полтора, мы выбрались на маленькую поляну, окружённую со всех сторон могучими соснами. Глотник остановился и, указав на одну из них, тихо сказал: "Она здесь". Я огляделся, усиленно сжимая рычажок своей динамки. Испуганные тени побежали в разные стороны. Но вокруг было очень темно, и я до сих пор не понимаю, как глотник мог определить в этом лесном мраке, что это именно то место, которое мы ищем. Она лежит здесь, повторил глотник. Я предложил глотнику сесть у подножья сосны, а сам вместе с Ольгой и Голомысовым начал собирать хворост для костра, без которого трудно было начинать раскопки. Через несколько минут сухой хворост уже трещал в языках пламени, зловеще освещавшего эту маленькую полянку и фигуру плотника, сидевшего у подножья сосны, прислонясь спиной к её стволу. Даже в багровом отсвете костра его лицо поражало своей бледностью. Голомысов Ольга и я стали рыть. Земля казалась рыхлой, и работа шла легко. Глотник молча следил за тем, как мы работаем, изредка вздрагивая и бормоча что-то невнятное. Голомысов, продолжая работать заступом, не сводил с глотника глаз. Измученное и напряжённое работой и волнениями последнего месяца лицо следователя было очень усталым, грустным и сосредоточенным. Где-то высоко над нами взволнованно перешёптывались верхушки сосен. Осторожно, вы ей заденете ножку, внезапно истерически закричал плотник. И в ту же минуту мой заступ глухо стукнулся о каблук женского туфля. Мы нажали на заступы и через пару минут увидели труп ёлочки. "Ой, мамочка, что ж такое с собою люди делают?" прошептала Ольга и отойдя в сторону, зарыдала. Что могли мы ответить на этот горький вопрос?